Каждую ночь один и тот же кошмар. Падающие, как кегли люди, фермер в красной флисовой куртке поверх синего комбинезона. Почему-то он, Ландом, спасаясь от выстрелов, прыгает в контейнер. Трупы хватают его за руки и молят о помощи. И среди них Рита. Лицо окровавлено, умоляющие неподвижные глаза широко открыты. Закричал и рывком сел на раскладушке. Футболка совершенно мокрая от пота. Мучительно пожелал, чтобы опять разболелась нога, тогда мозг словно наводит резкость на больное место, и все остальное кажется размытым и менее важным. Он отвечает за все. Именно он. Как ни крути, как ни переставляй шашки, как ни меняй расклады, он кругом виноват. Дал умереть Рите. Не смог защитить несчастных во дворе бойни. Гордился бы герой Вьетнама офицер Джексон своим потомком. Вряд ли. Впрочем, может, и гордился бы. В Вьетнаме много чего было. На настенных часах без четверти три. Перерыв на сон после ланча с каждым днем все длиннее. И просыпается он скорее уставшим, чем отдохнувшим. Как такое может быть? Бреминг утверждает, что если организм нуждается в отдыхе, значит, надо дать ему такую возможность. Может быть, и надо, но то, что Бреминг называет отдыхом, невыносимая пытка. И с каждым днем слово «невыносимое» из фигуры речи обретает изначальный трагический смысл. Иной раз он почти терял сознание, или даже терял, В бреду определить невозможно. Хелена, разумеется, видела, в каком он состоянии, пыталась помочь, но ее участие только усугубляло дело. В последние дни они старались по возможности избегать общения. Ее несчастье и его вина, сплетаясь, постепенно образовали почти непреодолимую преграду. Смогут ли они когда-нибудь посмотреть друг другу в глаза, не вспоминая тот страшный день? Лондон вышел в кухню. Все тело ломило, но он словно не замечал. Ему было все равно, что происходит с телом. Важно погасить то тлеющий, то вновь вспыхивающий, но никогда не гаснущий ледяной костер отчаяния. Как спалось? Ландон пожал плечами. У вас же есть стационарный телефон? Мне надо срочно позвонить. Вы уверены? У вас высокая температура. «Я могу позвонить с мобильника, ни в коем случае!» «Телефон на письменном столе». Ландон поднялся на второй этаж. Чем дольше он обдумывал свое решение, тем оно казалось все более неизбежным. Никлас был не только единственным человеком, с кем он советовался в период тяжелого расставания с Ритой, Самое главное, что Никлас Один из немногих, кто Открыто протестовал Против партии здоровья Упсальская новая газета Где он работал Подвергала нещадной цензуре его статьи Мы вынуждены Объясняли ему Мы не хотим, чтобы тебя уволили Никлас давал Ландону Читать эти рукописи Потрясающие Если бы существовало движение сопротивления Никлас без всяких сомнений был бы в числе его руководителей и вдохновителей. Лондон даже предложил ему, почему бы нет, но Никлас отказался. «Я журналист», — сказал он, и повторил, «журналист, а не политик». Они не встречались и даже не разговаривали друг с другом уже несколько месяцев. Никто, кроме Никласа, не знал, что Рита звонила Лондону перед смертью, и смотреть ему в глаза — Примерно как читать собственный смертный приговор. К тому же обличительный пыл Никласа в последнее время заметно поугас. Лондон даже не был уверен, работает ли он по-прежнему в Упсальской новой. Он сел на вращающийся стул и набрал номер. Через час у него в одной руке был клочок бумаги с телефоном Ханса Кристиана Микельсона, а другая сжимала старинную, очень удобную трубку. — Расскажи все, что рассказал мне, Ландон. Хоко наступает им на пятки. — Невозможно поверить, — чуть не стонал Микельсон. Невозможно. Ландон промолчал. В течение часа он повторил свой рассказ дважды. С каждым разом история казалась все более невероятной. — А вы уверены, что бойня работает? — Да. — Не знаю, что-то там происходит, какие-то машины. — Невероятно. Невозможно поверить, — наверное, в десятый раз повторил Ханс Кристиан. Лондон посредине разговора накинул на плечи шерстяной кардиган Бреминга, Начал бить озноб. Не впервые. Такое повторялось каждый день и каждый раз внезапно. «Стресс», — объяснил Брэминг, — «все реагируют на стресс по-разному. Такая реакция тоже возможна. Единственное лекарство — отдых. Если бы он знал, что именно отдых и вгоняет его в стресс». Почему-то вспомнил юридическое определение «преступное бездействие», и каждый раз, когда Лондон выплывал из забытья, ему настойчиво лезло в голову эта грозная обвинительная формула. «А где вы сейчас?» — Лондон промолчал. «Понимаю», — почти без паузы произнес Ханс Кристиан. «Я имел в виду, вы в безопасности?» «Да, будем притворяться, что так и есть, в безопасности». «Могу выехать сейчас же, но за мной тоже идет охота. Если я поеду в Вестхаммер, то могу попасть в нежелательное общество». Дороги в Фалунду и Укера, скорее всего, перекрыты. «Они их и не откроют, пока не заметут следы». «Очень странно, что Хелену взяли дома. Остальных они стараются собрать вместе, и тогда начинают акцию. Кафедральный собор, хувет. Лондон вздрогнул. «Смертельные облавы на евреев, нацисты тоже называли акциями». К тому же слово «собор» вызвало воспоминания. «Я вспомнил. Хелену тоже приглашали на собрание в церкви Вестхаммаре. Именно в церкви. И она не пошла?» Нет. И тогда они приехали и просто выволокли ее из дома. В трубке послышалось шуршание бумаги. Сидеть становилось все труднее. Тело медленно наливалось свинцом. Лондон не выдержал, снял со спинки кресла плед, завернулся и лег на ковер. — Какого числа ее взяли? Двадцать пятого? Лондон пробормотал что-то невразумительное. Вот-вот провалится в сон. — А собрание в церкви... «В Эстхамаре!» «О, сознание ускользало, сейчас он затруднился бы назвать свое имя. Середина мая, вознесение!» «Конечно!» — Ханс Кристиан крикнул так яростно, что Лондон дернулся. «Все совпадает!» Лондон попытался откашляться, но ему это не удалось. Слизи в горле стало еще больше. «Невероятно!» — в сотый раз повторил собеседник. «Невероятно! Значит, они устроили что-то вроде облавы!» Замолк и начал опять шуршать бумагами, что-то бормоча под нос. Лондон прокашлялся снова, но этот раз удачнее. Может быть, связаться с Интерполом прежде всего нужны фотографии и показания свидетелей. Какие свидетели? Мертвецы в контейнере. Рита с окровавленным, как у Хелена лицом. Вы еще с кем-то говорили? Только с Нике. А кто еще знает? Класс Бреминг, Молли, Котмастер. Нету. Никто. Телевидение, считайте, закрыто, там у них все схвачено, а газеты! Ханс Кристиан со свистом втянул воздух, и Ландон мгновенно представил его искривленный рот: газеты, если не хуже, то и не лучше. Вы правы, надо подключать Интерпол, но тогда нужны более весомые доказательства. Придется убеждать! Весок ударила кувалда. Сначала мягко, потом еще раз сильнее, и опять. Голова закружилась. Так что Ландону показалось, он падает, хотя падать было некуда. Он и так лежал навзничь на ковре, изо всех сил прижал руку к переносице и прошептал «Трупы». «Что?» — в памяти смутно всплыла фотография биологического отца из архива «Тяжелая челюсть». «Вы не здоровы? – обеспокоенно спросил Ханс Кристиан. Лихорадка. У Ландона начали стучать зубы. Жесткие волоски ковра ожгли щеку, но поднять голову он не мог. «Вам надо отдохнуть!» — сказал Ханс Кристиан. «Мне необходимо кое-что проверить. Я дам вам знать!» В трубке раздался звонок, такой резкий, что Ландон вздрогнул. «Подождите! Кто-то пришел! Не вешайте трубку!»